Он чувствовал себя на редкость хорошо. Без сомнения, указывая, что микстура это могуче воздействует на красные кровяные тельца, его дядя Уилфред не ошибся. До этой минуты Августину даже в голову не приходило, что где-то в нем имеются красные кровяные тельца. Но теперь, ожидая, пока миссис ордел принесет яичницу, он ощущал, как они отплясывают во всех уголках его организма. Казалось, они буйными компаниями весело скатываются вниз по позвоночнику. Глаза у него искрились, и, уступая радости бытия, он пропел несколько тактов из духовного гимна, посвященного морякам, обремененным годами. Он все еще пел, когда вошла миссис Уордл с тарелкой в руках. — Что это? — спросил Августин, вперяясь в тарелку. — Вкусненькая яичница, сэр. А что, позвольте вас спросить, вы подразумеваете под вкусненькой. Возможно, это добросердечная яичница, возможно, это благовоспитанная яичница, исполненная самых благих намерений. Но если вы полагаете, будто она пригодна для человеческого потребления, избавьтесь от этого вредного заблуждения. Вернитесь на кухню, женщина, выберите другое яйцо, и на сей раз попытайтесь не забывать, что вы все-таки кухарка, а не мусоросжигатель. «Между яичницей поджаренной и яичницей кремированной существует заметная и принципиальная разница. И эту разницу, если хотите, чтобы я остался жильцом в этих непомерно дорогих комнатах, вы постараетесь усвоить». Чудесное ощущение, что жизнь прекрасна, с которым Августин встретил этот день, не только не убывала, а наоборот, словно бы усиливалась. Молодой человек кипел такой энергией, что против обыкновения не провел утро, скорчившись у горящего камина, но взял шляпу, надел ее под лихим углом и отправился совершить оздоровляющую прогулку по лугам. И на обратном пути ему выпало стать свидетелем зрелища, очень редкого для сельской местности в Англии, зрелища епископа, бегущего вовсю прыть. В таких захолустьях, как Нижний брискет на мусоре, вообще крайне трудно увидеть епископа воплоти. И в подобных исключительных случаях он либо едет в величественной машине, либо шествует величавой походкой. А этот епископ наддавал как победитель дерби, и Августин остановился, чтобы питься нежданным зрелищем сполна. Этот епископ был крупным дородным епископом, созданном более для прочности, чем для скорости, но тем не менее он показывал прекрасное время. И пронесся мимо Августина в вихре мелькающих гетр а затем, демонстрируя свою разносторонность как атлета, он внезапно свернул к дереву и стремительно взобрался на высокий сук. Как без особого труда отгадал Августин, им руководило желание избежать более близкого знакомства с огромным мохнатым псом, который усердно гнался за ним. Пес достиг дерева через секунду после того, как его добыча скрылась между ветвей, остановился у ствола и залаял. Августин неторопливо подошел поближе. — Маленькое недоразумение с бессловесным другом, — осведомился он благодушно. Епископ посмотрел на него со своей вышки. «Молодой человек!» — сказал он, — «спасите меня!» «Сей, вне всяких сомнений, момент!» — отозвался Августин. «Положитесь на меня!»